Полина Рэй. «Я хочу её давно». «Она же почти твоя крестница, Денис». Ужас, в котором я пребываю, невозможно описать словами. «Почти не считается, Надя», — пожимает плечами муж. «Ты уже старая сама говорила, а мне всего двадцать, и родить я ещё смогу хоть десятерых». «Та самая «почти крестница»?» Дочь друга семьи, которая росла на наших глазах, кладет одну руку на плечо моего мужа, а вторую — на свой плоский живот. И наш с Дэнни Первенец появится на свет через пять месяцев. Продолжает, как ни в чем не бывало. Только теперь я замечаю, что Вероника немного поправилась. Они что, привезли этого ребенка из той длительной командировки, в которую уезжал Денис полгода назад? И неужели отец Вероники? Курся.